Там, за мешками, мы провели пару часов. Судя по переговорам по радио, нападавшие спешно покидали город. Наши ополченцы занимали ключевые точки и планировали начать сплошное прочесывание. Какие-то вооруженные люди мелькнули в конце улицы, но скрылись сразу, как только мы потребовали опознаться. Стрелять не стали, поздно. Но всех по рации предупредили. Прикатил грузовик с очередными добровольцами. Сгрузили упаковку воды и пяток армейских рационов. И позвали с собой на прочесывание города. Страйкер сразу полез в кузов. Пацаны сунулись было следом, но окрик деда вернул их обратно. Я посмотрел на Михеля. «Поедешь или останешься?» «Останусь. Староват я стал для таких забав. Лучше здесь, ребят, огнем поддержу». «Пулемет оставить?» «Оставляй. Я с убитого неплохой калаш под семеру подобрал. Тебе с ним бегать подручнее будет. Только не потеряй, он новый совсем». Постараюсь вернуть в целости. Типа... Муха хоть и садилась, но ничего непристойного не совершила. Пока Михель ржал над немудрящей шуткой, я рассовывал по карманам жилета автоматные магазины. Подошел к грузовику, крепкие руки втянули в кузов, и мы понеслись по притихшему городу, временами останавливаясь и принимая в кузов новых бойцов. Пришло время разглядеть обновку. АК-103 на боку написано. Я такой только видел издали, а в руках подержать не доводилось. Вроде и похож на привычный мне АКМ. При этом приклад пластиковый, какие-то кронштейны сбоку. Не дело с незнакомым оружием воевать, но с одним пистолетом и того хуже. А пулемет Михелю нужнее. Мы тем временем добрались до северной окраины городка. Здесь было тихо, мирно, никаких следов недавней стрельбы. Вылезли из кузова, кто-то закурил. Я приложился к бутылке с водой. Еще бы пожевать не мешало, но столько счастья сразу в то утро не обломилось. Надо было один сухпай с собой захватить. Не догадался. Вскоре подъехали орденские военные. Поделили наше воинство на группы по пять человек. Каждая пятерка поступала под командование одному из орденцев. Нам достался Пи-Эф-Си Льюис, как он представился. Здоровенный негритос в лихо заломленном набок берете. Было видно, что гражданскими он командует уже не в первый раз. Старается избегать столь любимых всеми военными сокращений. Объясняет медленно и не ждет мгновенной реакции на свои слова. «Итак, парни...» «Наша задача – зачистить городок от тех негодяев, которые так славно погуляли здесь ночью. Большая часть их сбежала еще по темноте. Кого-то успели пострелять, но отдельные засранцы могли остаться. Кто-то из жадности, кто-то по глупости. Поэтому идем вдоль по улице, заглядываем во все закоулки, куда можно спрятаться. Главное – не постреляйте друг друга и мирняк. Есть кто местный?» Местный нашелся и повел нас такими закоулками, которые не ожидаешь встретить пусть в маленьком и двухэтажном, но все-таки городе. Жители активно принимали участие в процессе. Одни ограничивались разговором через цепочку, другие водили нас по своим кварталам и дворам, а третьи брали оружие и присоединялись к облаве. Наша группа приросла десяткам добровольцев, в основном молодыми мужиками и подростками. Энергия из них била через край». Судя по возне справа и слева и по встречу на перекрестках, поиск врагов шел одновременно и по параллельным улицам. Солнышко постепенно поднималось и все настойчивее напоминало моему затылку, что я 40 часов на ногах, голоден и изрядно выпивал накануне. В одном из дворов выклинчил у хозяйки сохнущую на веревке наволочку веселенькой расцветки и завязал как бандану. Мелких денег в кармане не оказалось, так что тетенька вдобавок к новой наволочке купит себе новое платье, еще и на туфли останется. С точки зрения моей несчастной головы, хороший обменный курс. То ли бандиты до этой части городка не дошли, то ли успели вовремя смыться. Но мы пока никого не встретили. И слава богу, если честно, потому что слабая боеспособность нашего воинства сомнений не вызывала. Умение зарядить оружие и выстрелить из него не делает обывателя солдатом, несмотря на энтузиазм. Аналогичные мысли, похоже, крутились где-то под беретом ПФС Льюиса. Пару раз сквозь его невозмутимость проскакивало что-то такое. Как будто взрослый пёс следит за вознёй щенков. Особенно, когда он смотрел на присоединившихся к нам поутру молодых горожан, полных сил и энтузиазма. Играли мы в пионерские времена в казаки-разбойники и в заорницу. Так очень похоже было. Интересно, как к нашему временному командиру обращаться? Я в здешних воинских званиях не разбираюсь, как бы не обидеть человека ненароком. Ладно, попробуем универсальный вариант. «Шеф, скажи, а что ночью вообще было-то?» Нападение на остров. Вероятнее всего, пираты. Воспользовались тем, что во время праздника все пьяные патрульные корабли у причала и куча гостей. Затопили на выходе из порта какой-то древний сухогруз. Безнаказанно высадили десант на частной территории и начали грабежи. Ну а на сдачу заскочили в город. Прошерстили банк, магазины, склады, богатые дома. Теперь, видимо, погрузят добычу и уйдут морем. А вертолеты? Заварушка с того и началась, что по вертолетам на стоянке жахнули из базуки. Офигеть. То-то и оно. Ладно, работаем дальше. Мы сдвинулись еще на один дом. Ополченцы пошли проверять двор, мы с Льюисом остались снаружи. Он контролирует улицу вперед, я назад. Еще и стою в тени. красота Напротив, за домами, грохает взрыв, и начинается заполошная пальба. На пустой улице мы как прыщ на лбу, поэтому отступаем к входу во двор. Воротные столбы выложены в два кирпича. Мысленно благодарю основательных хозяев и приседаю на колено. Командир остается стоять. Рация у него взрывается скороговорка военных терминов пополам с шипением. вводим по сторонам стволами. Стрельба тем временем становится более упорядоченной и явно приближается. «Переулок впереди, справа!» «Контролирую, а ты назад поглядывай». Поглядел. Назад длинная улица и ближайший угол сотни метров. Мы за укрытием. Опасности сзади в ближайшее время нет. А пальба все ближе. Не удерживаюсь и смотрю вперед, вправо. Из переулка выбегает пара мужиков с автоматами. Разгрузки на голое тело. Татуировки на руках. Заскакивают за угол и в два ствола встречают погоню. улью и соснова трещит рация. Один из бегунов поворачивает голову на шум, орёт и ведёт стволом в нашу сторону. Его можно понять. Из переулка стреляют. Вдоль по улице тоже вот-вот прилетит. А прятаться негде. Только слабая надежда опередить врага. Но мы таким надеждам сбыться не даём. Два десятка метров для автомата – не расстояние. Всё равно, что карандашом в мишень тыкать. На светлую стену углового дома ещё летят ошмётки от бдительного бандита. А я уже навожусь на его коллегу. Трах! Тот даже посмотреть в нашу сторону не успел. Какое же чудо этот новый автомат. АКМ здорово забрасывает вверх, а 103-й можно двумя пальцами держать. Прогресс, однако. Оглядываюсь назад. Улица пуста. Льюис кричит что-то военное в свою рацию, и скоро стрельба из переулка прекращается. А из глубины двора тем временем бежит наше воинство. Как же так, стреляют и без них. Выскакивают на улицу и прямиком к телам, пыхтя и толкаясь локтями. А командир пару секунд молчит, а потом его командный рык перебивает все остальные звуки, включая стрельбу. Престыженные ополченцы расходятся на назначенные им посты, а мы опознаемся по радио, чтобы настойчивые стрелки из переулка не восприняли нас как цель. И идем смотреть на дело автоматов своих. Живое в недавнем прошлом существо, в которое попали из автоматического оружия, зрелище малопривлекательное. Более того, даже автоматическое оружие, в которое попались другого автоматического оружия, тоже зрелище малопривлекательное. Глядя на изуродованный кусок железа и пластика, Льюис минуту молчит, а потом тихо и очень спокойно спрашивает. «Но зачем?» «Я сейчас с чужим автоматом, с убитого снял. Черт его знает, как он пристрелен, поэтому оба разы целился вместо головы в верхнюю часть корпуса, чтобы хоть куда-нибудь да попасть». «Попал, не промахнулся». «Скажи, у вас у русских ненависть к немецкому оружию? Она на генетическом уровне, да? Такой хеклер-кох не стыдно было бы подарить красивой девушке? Или продать за хорошие деньги? Целый, конечно». «Прости, командир, но в бою немного не до того. Не до разглядывания будущих трофеев. Есть враг, его уничтожают». «В бою, солдат, прежде всего выполняют приказ. Был приказ стрелять по этой парочке? Не было. Приказ был контролировать улицу сзади». Улица сзади пуста, а здесь все же двое вражеских стрелков. Я решил поддержать огнем. Честно говоря, ждал в ответ фразу типа «Если вы штатские такие умные, то почему с не ходите?» Но ПФС Ильюис только вздохнул. Тем временем народу прибавилось. Из переулка пришел другой орденский военный, которому наш командир вкратце пересказал результаты стычки. Понравилось словосочетание «сосредоточенным огнем». Надо будет разучить и пользоваться. обоняние забавная вещь. Иной раз можно не обратить внимания на разлитый на полу уксус, а потом вдруг почувствовать, что соседка через дорогу посадила новый куст в саду. Вот и запах застарелого пота резанул по ноздрям неожиданно. И запах горелого пороха еще. И запах гари. Как будто человек много стрелял, часто сидел у костра, но одежду при этом не стирал. И сам не мылся. По идее, так вонять могу я. Всю ночь на ногах. И настрелялся до звона в ушах. Но запах явно чужой. Да и не может настолько густо пахнуть надетая всего полсуток назад футболка. Окружающие меня местные пацаны ночь провели дома и утром оделись в чистое. От них еще дезодорантом пахнет. А вот персонаж в яркой рубашке и шляпе с большими полями... Утром эта рубашка была на светлокожем тощем пацане и болталась на нем, как на вешалке. А теперь из-под шляпы темная шея виднеется. И рубашка почти в натяг. «Ух ты! А пистолет-то как у меня!» Радостно ору и приседаю к мертвому бандиту. Башку ему, да и второму тоже, разворотил Льюис. «Зверь, мужик. Две короткие очереди, два стопроцентных попадания. Грудь и правое плечо разнесли пули моего АК, но ноги уцелели, и кабура на бедре. Вытаскиваю оттуда левой рукой глок типа моего, только ствол подлиннее. Отстегиваю клапан, достаю свой пистолет, прикладываю. Примерно как Стечкин с Макаровым сравнить. Ага». Ополченцы вокруг столпились, и вонючий мужик в чужой рубашке тоже. Прямо вот к правому плечу прижимается. Опускаю свой пистолет, поднимаю повыше трофейный и продолжаю орать о пользе длинных стволов и прочих мужских украшений. ару громко, вон уже Льюис и его орденские коллега повернулись. Пора. Правой рукой втыкаю вонючему мужику в незащищенную бронежилетом промежность свой глок и ору. «Замер, бля! Тернешься, стреляю!» Секунда замешательства. «Замер, потом страшная боль в голове, уже теряя сознание, давлю на спуск. Как там в детских играх? Из последних сил. И проваливаюсь в темноту.